Глава 31. Юита Андервуд. Наблюдать, как мисс Амбер улепётывает от ужасающей рогатой твари — одно удовольствие. Я даже улыбку сдержать не могу. Прикусываю губу и опускаю голову, дабы никто не заметил. Все идет по плану. Осталось преодолеть испытание искусственной реальности и вернуться в Академию. А вечером можно отправляться к моему дракону в кабинет, приводить в жизнь вторую часть задуманного. Грудь переполняет предвкушение и радость. Ровно до того момента, пока соперница не исчезает прямо из-под лап монстра. Тот не понимающий, замирает, водя носом по воздуху, а потом запрокидывает голову, издавая ужасающий рёв. Я судорожно выдыхаю, непроизвольно отступая назад. Как? Как ей это удалось? Что это за тварь? Ошарашенно тянет Крис, первым обретает дар речи. Демон шипит Фабиан, медленно подходя к брошенному кураторам медальону. Брезгливо морщится, откидывая его носком ботинка и бросает взгляд через плечо на остальных. Вряд ли мисс Амбер настолько тупа, чтобы пронести с собой метку. Кто-то действительно подкинул ей эту тёмно-магическую хреновину. Лея издает мучительный стон и чуть не плачет. «Ну почему у меня все никак у людей? Теперь эта сущность на нас охотиться будет!» Словно услышав ее, демон резко оборачивается и сверкает в нашу сторону алыми глазищами. Он далеко, но меня даже на таком расстоянии опаляет жаром низменного пекла. Отхожу еще на шаг, лихорадочно стреляя глазами по сторонам. Куда бежать? Здесь ни деревца, ни камня, Не спрятаться. Насколько я помню, из факультатива по демонологии нет. Продолжает блистать знание Милофелин. Мы вне опасности. А как же тот, кто его вызвал? «Естественно, этот кто-то среди нас», — вспыхивает Крис. Ей же подкинули медальон. «Признавайтесь, кому мозгов хватило, пока не поздно». «Да поздно уже», — тихо вставляет Саманта Брикрейн. «Метка осталась здесь, за мисс Самбер демон не последует, но и без кровавой жертвы назад не уйдет. «Почему она нас бросила? Мне страшно». «Не скули, Леа», — срывается у меня. «Глупо. Тем самым привлекаю к себе внимание» и взгляд с прищуром от Лафельна ни о чем хорошем не говорит. «Не может быть!» — тянет вдруг он. «Да ты просто идиотка, Андрот!» Я бы ответила ему, но вопль Лея обращает всеобщее внимание на адскую тварь. Демон направляется к нам. Он не торопится, принюхивается и выдыхает клубы дыма, угрожающие рыча. «Меня хватает за локоть Кристиан. Это ты сделала, ты его призвала!» Выворачиваясь из его хватки, неотрывно глядя на приближающегося монстра. «Иди к черту, Крис!» «Да это очередное испытание, не иначе», — Подает голос один из драконов. «Давайте уже, подберите сопли и дадим рогатому отпор». Эту идею подхватывают многие. В демона летят заклятия разной мощности, но ничего его не берет. Лучи просто растворяются в воздухе, едва достигая пылающей красным светом кожи. Кто-то выпускает огонь, затем пробует другие стихии и всё бестолку. Я не теряю время на глупости, отворачиваю себе гупрочь. В ту сторону, откуда мы пришли, в надежде, что лес снова покажется на моем пути. Эй, ты куда? Да это она, я же сказал. Бесполезно, его ничего не берет. Отступаем, расходимся в стороны быстро. Выкрики сокурсников меня мало волнуют, но по ним я понимаю, что демон дошел до меченого амулета и сообразил, кто его призвал. Сердце колотится в районе горла. Очень хочется обернуться и понять, где враг. Но я не теряю на это времени. Просто бегу, что есть сил. Вокруг пустыни больше ничего. Гадкая Амбер. Даже здесь она подложила мне свинью. Надо было заботиться и приклеить амулет к её карману специальным заклятием. Кажется, что воздух вокруг с каждой секундой становится все горячее. Пульс сгулка, шумящий в ушах, пропускает чужие хрипы и шумное дыхание позади. Земля содрогается от тяжёлой поступи того, кто следует за мной. Не выдерживаю, я оборачиваюсь на бегу. Резко вдыхаю, опаляя горло сверхъестественным пламенем. Демон буквально в двух шагах. И он не бежит, он просто идет, будто привязанный. И прожигает горящим взглядом жутких глаз. Словно никого, кроме меня, во всем белом свете нет. Всхлипываю от бессилия и швыряю в морду чудище режущее проклятие. Удивительно. Оно достигает цели и оставляет от виска до рта кровавый след. Я атакую снова и снова. Грудь демона покрывается резанными ранами. Но он даже не думает останавливаться. «Прочь! пошел прочь! Воплю, что есть сил! Твоя цель не я, глупая ты тварь!» Он замирает. Я пробегаю по инерции еще немного и застываю тоже. Неужели ему надо было просто приказать? Окровавленные губы кривятся в усмешке. Огненные глаза вспыхивают алым, и демон исчезает. Растворяется в воздухе. Из меня вырывается смешок, затем еще один. Я перехожу на истерический хохот, не веря в то, как просто отделалась. Оборачиваюсь, чтобы вернуться к остальным, и врезаюсь в горячее твердое тело. Он прямо за моей спиной. Воплю от ужаса и прячусь, но в тот же миг чувствую обжигающую хватку. Огромная пятерня сжимается на плече. Земля вспыхивает под нашими ногами и плавится, оседая вниз. «Нет, нет, отпусти!» Демон хватает меня за шею второй лапы и поднимает вверх. Я задыхаюсь, дергая ногами в попытках вырваться. Секунда, и мы на огромной скорости несемся в пропасть, в наполненную криками и жаром тьму. Саманта Брикрейн Юйита исчезает из виду, а картинка с ужасным демоном, схватившим хрупкую девушку в когтистой лапище, продолжает стоять перед глазами. В воздухе висит тишина, звенящая, неестественная. Где-то вдалеке взрывается плач Лея. Она с первых дней самая слабая среди нас. Неженка, дразнили парни. И как ума хватило в боевую академию полезть. Я тоже посмеивалась над ней. Подражала брату, за которым я поступила сюда, а в глубине души очень понимала однокурсницу, потому что на самом деле являюсь точно такой же, как она, только прячу себя в скорлупу, не подавая вида, если страшно или больно. Но сейчас во мне что-то надламывает надламывается элитид в бездну, прямо туда, где только что исчезла Юита Андервуд. До меня доносятся отголоски фраз, но они сливаются в однотонный гол. Кто-то кладет руку на плечо и немного сжимает. Я делаю глубокий вдох и понимаю, что воздуха попросту нет, его не хватает. Дышу часто, порывисто, пытаясь вдохнуть чуточку больше, чем получается. Неотрывно смотрю на обугленный круг земли, где сработал портал в низменный мир ты как передо мной вырастает высокая фигура, перекрывая собой все пространство. Брат, ползу взглядом вверх по расстегнутой на груди форменной куртке, миную длинную шею, подбородок, чуть приоткрытые губы и прямой аристократический нос, останавливаюсь на серых глазах. Сознание мигает лампочкой, будто что-то подхватывает меня за солнечные сплетения, тянет на поверхности извязкой гудящей глубины. Лафельн, и что ему надо? «Опять с приколами своими ненормальными. Я просто не выдержу сейчас шуточки про трупы и адское пекло». «Давай, Сэмми, не пугай так». Совершенно несвойственным ему тоном проговаривает Фаб, чуть встряхивая меня за плечи, склоняется, заглядывая в глаза. «По истерикам у нас ле. Не отбирай пальму первенства у девочки». Я окончательно выныриваю из ватного вакуума и сбрасываю руки парня с себя. Правда, на дурацкую кличку Сэмми не реагирую так, как всегда. Просто отступаю, озираясь по сторонам. Ник трется в компании других драконов, обсуждая, что делать дальше, из чего я решила, что он обратит внимание на мое странное поведение. У него и повода нет подумать о возможном испуге своей боевой сестрицы. Серьезно, Брикрейн, ты в норме?» Не отстаёт Фабиан. Оборачиваюсь к нему, но, как обычно, Колка ответить не могу. Он тоже ведёт себя нетипично. Потому киваю и тихо говорю. Всё хорошо, спасибо. Кристоф обнимает рыдающую Лею, а сам выглядит не лучше. Юита была его подругой, только с ним нормально я общалась. Так, давайте соображать. Берёт инициативу в разговоре Йорвик. Мисс говорил говорила, это пустыня — второе испытание. Нам нужно разбрестись в стороны, и тогда перед нами возникнет иллюзорный противник. Побеждаем его и идём дальше. Я всё верно запомнил. «Да», — кивает Стивенс. «Последним в полосе препятствий будет дракон. Он охраняет логово, за которым как раз находится финишная площадка. А вот что подготовлено нам до этого, мы не знаем». Я наблюдаю за парнями и в очередной раз восхищаюсь, с каким хладнокровием драконы могут соображать в столь опасных и непредвиденных ситуациях. О случае с Юитой будто все разом забыли. Кроме крестов и девочек. Хотя я и сама из рода драконов. У меня никогда не получалось настолько чисто отключаться от эмоций. И в этот раз промолчать не могу. Парни, давайте остановимся на секундочку. На меня обращаются взоры всего факультета. Ну, почти всего. Андервуд вот только что затащили в низменный мир. Мой голос сдавлен будто бы мне не принадлежит. Это сделал вызванный ею демон. Вызванный для того, если я все правильно поняла, чтобы убить нашего куратора которая, кстати, тоже исчезла в неизвестном направлении. Так какого чёрта? О чём мы тут вообще говорим? Под конец меня всё же срывает, и из глаз брыжут слёзы. Зажимаю рот ладонью и зажмуриваюсь. Эй, Саманта, слышу, как подходит брат, сгребая в медвежье объятие. Утыкаюсь ему в плечо и рыдаю, не издавая ни звука. Это так неестественно и страшно для меня, что самой становится жутко. Я не плакала ни разу за этот год. А прилюдно так и вовсе за все обучение». «Ты права, конечно», — негромко проговаривает Йорвик. «Но горевать и вообще как-то все это в голове укладывать будем потом, ладно? Нам нужно вернуться в академию. Мы в искусственной реальности, без куратора, со слетевшими настройками испытаний». «Да, чего мы солить? давайте уже пройдем это испытание». «Девчонки, соберитесь, некогда тут сопли разводить». В общем-то, головой я понимаю, что они правы. Немного успокаиваюсь и отстраняюсь от Ника. Утираю лицо рукавом, делаю глубокий вдох и шумный выдох. Да, все верно. Простите, ребят. Все в порядке, Сэм. Йорвик ободряюще хлопает по плечу и оборачивается к остальным. Расходимся. Напоминаю, нужно ударить противника в голову, живот и ноги, стихийными чарами. Николас еще раз обнимает и отходит. Я даю себе пару секунд, дабы окончательно успокоиться. Задеваю взглядом Лафельна. Замечаю, что он смотрит на меня. Но сразу отворачивается и шагает в сторону. Мы разбредаемся по пустыне, как инструктировала нас мисс Анбер. Когда в радиусе трех метров никого не оказывается, воздух передо мной начинает уплотняться и вибрировать. Я настраиваюсь на бой, пытаясь прогнать все тревожащие мысли. Концентрируюсь. Впереди появляется образ воина. Летящие ткани, закрытые черным платком нижняя часть лица, странная обувь с загнутыми кверху носками и головной убор по типу тюрбана. Он вытаскивает прямо из воздуха тонкий укороченный меч и указывает им на меня. По лезвию скользят красные всполухи магии. Бой будет быстрым. Выдыхаю я, призывая стихию огня. Во владении ей нам с братом нет равных.